Глава седьмая. Ненавижу зимние ночи. Долгие, холодные, беспросветно темные. Ненавижу чувство безысходности, которое одолевает меня всякий раз, когда закрыв глаза, начиная погружаться в сон. Оказываясь в силках очередного кошмара, заново переживаю мгновение боли, отчаяния, абсолютной беспомощности. Снова и снова терплю эту пытку. И все ради того, чтобы докопаться до истины, которая ранит даже больнее, чем неведенье. Однако, несмотря на все усилия и мои, и Эшерли, воспоминания по-прежнему оставались неясными. Разорванная в клочья память никак не желала превращаться в единое полотно, разве что образ Шейна стал более четким. Теперь я помнила каждый чертов момент, когда он дотрагивался, до моего тела, впивался в меня губами, отравляя тошнотворным запахом духов и смрадом алкоголя, и все пил мои эмоции, неспособный остановиться. Лица остальных насильников по-прежнему оставались размытыми и прятались по самым потаенным закуткам моего сознания. Я уже совсем была отчаялась узнать правду, пока однажды не проснулась, словно в бреду повторяя чье то имя. Из оков сна меня вырвал Эшары, То ли я так громко кричала, то ли магу было нечем заняться, и он посреди ночи околачивался возле моих покоев. Впрочем, сейчас это было неважно. Укрывшись в кольце его рук, долго не могла унять дрожь, раз за разом пронзавшую тело. Даже вкратчивый шепот высшего Ласковые прикосновения к моим волосам не помогали успокоиться. Слезы катились, не переставая застилая глаза, а поляя щеки. Видя, что уже близка к истерике, Грей поставил меня, чтобы вскоре вернуться с полным бокалом какого-то напитка. Укутов одеяло, не обращая внимания на мои слабые протесты, выразившиеся невнятным мычанием, Перенес поближе камину и, усадив на ковер, сунул в дрожащие руки бокал с янтарной жидкостью. Блики догорающего пламени, словно волшебные светлячки, скользили по тонкому хрусталю, ныряли на дно фужера и снова устремлялись к его кромке, желая вырваться из янтарного плена. «Пей!» — мягко велел маг, сжимая мои непослушные пальцы. Не дожидаясь, пока отомру, и, последуя его совету, удерживая мои руки в своих, поднес бокал к искусанным губам и не отпускал, пока не проглотила всё до последней капли. Пряная горечь обожгла горло, я закашлялась, но тут же почувствовала, как тепло окутывает тело, мышцы расслабляются и меня больше не колотит, словно в приступе лихорадки. Пока выше ворошила обугленные поленья, Я, завернувшись в одеяло, неотрывно смотрела на оживающее пламя и чувствовала, что оживаю сама. «Ты несколько раз повторила имя Реджинальд». Отставив в сторону кованные щипцы, наконец сказал Высший. Сел рядом и, следуя моему примеру, тоже принялся следить за тем, как в недрах камина... Один за другим распускаются огненные цветы. По крайней мере, именно они мне виделись в хаотичном движении пламени. Реджинальд Уокман, тот маг, с которым Оливер советовал познакомиться на празднике. «Наверное, стоило отпустить тебя с ним», — горько усмехнулся герцог. «Мистера вокмана не помешало бы хорошенько потравить, но тогда бы...» Эшерли не договорил, замолчал и снова сосредоточился на созерцании огненных языков, стремящихся коснуться ажурной решетки камина. «Меня замутило, стоило вспомнить вечер в доме леди Адельсон и то, как мило беседовала с Уокманом, втайне надеясь покинуть вместе с ним приемы и даже не подозревая, какую роль это чудовище сыграло в моей жизни». Я вспомнила еще одного. Прошептала чуть слышно. Не знаю, как его зовут, но уверена, что уже не раз встречалась с этим магом. «Опиши его», — попросил Грейф, и я, прикрыв глаза, постаралась воскресить в памяти ненавистный образ. Мужчина лет 30, высокий, стройный, короткие каштановые волосы, светлые глаза, еще даже не знаю... Сжала голову руками, не понимая, чего же хочу — узнать, кто этот человек, или навсегда стереть его из памяти, выжечь малейший след, что оставил он в моем сознании. «Это всё?» Осторожно поинтересовался Эшерли. Я неопределённо пожала плечами. Было такое ощущение, как будто что-то упускаю, что-то важное, а может, кого-то? «Того, кого мне еще предстояло вспомнить, казалось, если не сумею, не обрету покоя, и в то же время продолжать думать об этом сейчас не было сил. Я устала, но засыпать боюсь, боюсь очередного кошмара». «На сегодня хватит кошмаров». Эшарли забрал у меня опустевший бокал, который до сих пор неосознанно сжимала в руках, помог подняться подхватил со скользнувшего с плеч одеяла, дождавшись, когда заберусь в кровать, заботливо укрыл свою горе-рабыню, а сам сел рядом. «Закрой глаза». Послушно прикрыла веки. Странно, но в иные моменты я доверял ему безоговорочно, а иногда снова начинала его бояться. Наверное, просто не верила, что сдержит слово и подарит обещанную свободу. Эта мысль мелькнула лишь на мгновение. А потом, под властной чаром мага, я незаметно уснула. Без пугающих снов и ранящих сердца прозрений. На следующее утро его светлость изволил завтракать вместе со мной. Расположившись в будуаре, мы коротали время за чаепитием и разговорами ни о чем. Эшерли старательно избегал темы полуночных видений, ждал, пока я поем, и только потом... Протянул мне газету. Руки дрогнули, стоило увидеть фотографию улыбающегося, элегантно одетого джентльмена. Под черно-белым изображением темнел крупный заголовок. «Свадьба наследника Дегриенов с дочерью неверийского банкира». «Это он». С поспешностью, закрыв газету, вернула ее высшему. «Уверена». Не раздумывая, кивнула в ответ. После вчерашних кошмаров лицо этого человека намертво врезалось в память, и, боюсь, еще долго он будет преследовать меня в моих снах. Интересно. Нахмурившись, протянул маг, свернув газету трубочкой, принялся, задумчиво постукивать ею по коленке. Все трое, дружки Мара. Хотелось бы знать его сиятельство в курсе, чем занимаются по ночам его друзья-ублюдки. А может, и сам любит приобщаться. Грейф осекся, вероятно, ощутив то, что в данный момент испытывала я, и поспешил сменить тему. «Меня сегодня, скорее всего, целый день не будет. Нужно решить кое-какие вопросы с Эстер и Аннабель». С этими словами, допив остывший чай, Мак поднялся скинув на него взгляд, с тревогой спросила. «Что случилось?» «Пока ничего. Но скоро может случиться. Вчера я вел себя с Эстер довольно холодно и дал понять, что меня больше интересует мисс Форли. Как-никак она оприма и все такое, плюс на днях наша эксцентричная убийца пробовала себя на роль дублерши Аннабель в новом спектакле, а мисс Форли, которая, очевидно, тоже меня ревнует...» не без удовольствия делился своими догадками Высший, закатила сцена на глазах у трупы, во всеуслышание заявив, что провинциальная выскочка недостойна даже скромной роли дублерши и вообще ей не место в столице. Аннабель пригрозила антропренеру уйти из трупы, если Эстер продекламирует хоть строчку из ее текста. Вот такие вот страсти разгораются не только в пьесах, но и в жизнях наших дорогих артистов. Но почему то решил, что Эстер что-то предпримет? Я ведь слежу за ними. Самым невинным видом пояснил Высший, Имея в виду браслеты, бог знает, какие еще магические побрякушки, коями за минувшие дни успел он обвешать обеих прелестниц. Эту ночью наша актриска купила у травницы некой миссис Мэйфин одно хитрое снадобье. «Оказывается, мой метод не такой уж и оригинальный». Наигранно печальным голосом констатировал Грейв. «Примерно то же, что я собираюсь сделать с мистером Дершером, и Стер намерена сотвориться со своей соперницей, в надежде, что тогда карьера мисс Форли будет разрушена. Да и я не захочу иметь дело с уродиной, и наш роман закончится сам собой». «Значит, уже не просто свидание, а настоящий роман». Прогнав дурацкую мысль, посетившую мое явно поврежденное сознание, что неудивительно после таких-то ночных потрясений, задумчиво пробормотала. Всё же поступать так после инцидента на репетиции — рискованно. Теперь все в курсе, что Эстер Набель на ножах ее запросто могут связать с преступлением. «Без не свяжут», — покачал головой Эшерли. «Не забывай, у Анабель и без эстер хватает завистников». Заметив беспокойство в моих глазах, поспешил заверить. «Я позабочусь, чтобы полиция получила все необходимые доказательства вины актрисы, но сначала нужно предупредить мисс Форли, чтобы воздержалась от грима и других актрис не пускала в свою гримерную». Отправив в рот очередной песочный рогалик, Эшерли кивнул мне на прощание и бодрым шагом ринулся к выходу. А я, не отдавая себя отчета в том, что творю, выпалила. Может, мне стоит с тобой поехать? Зачем? — удивился Грейв. При встрече с Анабель ты явно будешь лишней. Руки так и чешутся запустить в него чем-нибудь тяжелым. А разговор с комиссаром будет долгим и скучным. «Не догадывайся о моих мыслях», продолжал Высший. «К тому же ты не выносишь полицейских. Всех, кроме Мара, конечно». Не сумел он отказать себе в удовольствии снова меня уколоть, после чего поспешил ретироваться, пока я в него так и что-нибудь не швырнула. «Отдыхай. Вернусь и расскажу, а пока постарайся ни о чем не думать». «Мак ушел» оставив меня в растрепанных чувствах. Легко сказать, не думать. Я ведь места себе не найду, пока не буду уверена, что Анабель ничего не грозит, а Эстер получила по заслугам. Эшерли вернулся поздно вечером и застал свое приобретение, то есть меня, за дегустацией успокаивающей настойки, видя, что я весь день как на иголках, миссис Кук заставила меня ее выпить. Но, честно говоря, не помогло. Волнение продолжало концентрироваться во мне, и от тревожных мыслей болезненно ныло сердце. За минувшие часы я искусала себе все губы, испортила маникюр, хоть привычки грызть ногти за мной отродясь не водилось. Все глаза проглядела пялись в окно на тихую улочку, ожидая, когда по ней прогремит парамобиль Грейва. И вот он вернулся. Однако делиться новостями садист эдакий не спешил заявил, что голоден, как волк, и пока не поест, не желает слышать никаких вопросов. Делать нечего, пришлось сидеть и смиренно ждать, когда его светлость насытится. Впрочем, мой пристальный и умоляющий взгляд явно не способствовал аппетиту высшего, и Шарли, отведав немного жаркого, пригласил меня в кабинет на бокальчик вина и душещипательную историю. «Хоть скажи, что с мисс Форли, она в порядке?» Утонув в глубоком кресле, снова принялась гипнотизировать мага взглядом. Лицо его, увы, оставалось бесстрастным, и понять, увенчалась ли успехом моя никчемная затея, не представлялось возможным. Явно наслаждаясь моментом, Грейв продолжал испытывать мои нервы на прочность. Неторопливо наполнив бокалы рубиновой жидкостью, один протянул мне, после чего плюхнулся в свое любимое оливково цвета кресло, достал из хьюмидора, украшенного витьеватой резьбой сигару и, отчекрыжив острый кончик, с наслаждением закурил. Аннабель, конечно, очень переволновалась, но сейчас она вне опасности. По комнате поплыл горьковатый запах дыма. Ну а что же с Эстер? А о судьбе Эстер ты сможешь прочитать в утренних газетах. Без ножа режет. Ощутив затопившее меня негодование, Мак, примирительно улыбнувшись, приступил к отчету. Ее арестовали и будут судить. Хотя, думаю, СТР делается легко парой тройкой месяцев принудительных работ. Преступление ведь фактически не было совершено. Но на карьере ее теперь точно можно будет поставить крест. По крайней мере, в приличную трупу ей путь заказан. Придется возвращаться к тому, с чего начинала кочевать из города в город и довольствоваться жалкими подачками непритязательной публики. Эшерли закинул ногу на ногу, сделав небольшой глоток, отставил в сторону пузатый бокал и снова затянулся. Даже прикрыл от удовольствия глаза. Было видно, маг пребывает в хорошем расположении духа, что само по себе являлось чем-то из ряда вон выходящим. Была ли причина в том, что ведьма получила по заслугам, или же столь благотворное влияние на него оказывала мисс Форли? Это осталось для меня загадкой. Кстати, чтобы купить отраву для Анабель, бедняжке Эстер пришлось расстаться со всеми своими сбережениями. В какой-то степени даже жаль ее. А тебе? Высший одарил меня долгим... Внимательным взглядом казалось способным заглянуть в самую душу. «Ты ведь лишила ее заветной мечты, Ива, единственного, чем она по-настоящему дорожила». Я молчала, не зная, что сказать. Чувствовала ли удовлетворение от мести? Несомненно. Жалела ли Эстер? Нет. Как по мне, актриска еще легко отделалась, ведь если бы ее судили за прошлое преступление, убийство высшего свобода бы Эстер точно не увидела, только не в этой жизни. Впрочем, не хочешь отвечать — не отвечай. Пожал плечами его светлость и снова принял отстраненный вид. После паузы длившейся как будто целую вечность невозмутимо заметил. Думаю, прежде чем встречаться с мистером Дершером, тебе его следует разобраться в своих чувствах, И точно определиться, хватит ли духу поступить с ним так же, как хотела поступить Санабель и Стер. Об этом не беспокойся. Несмотря на сомнения, точившее сердце, упрямо тряхнула головой. Возмездие. Вот чего я желала. Сара осталась неотомщенной, и это давило на меня. Угнетала. Лежала на моих плечах непомерным грузом. К сожалению, тот Макс сумел избежать наказания затаился, воспользовавшись тем, что вину за все преступления свалили на мадам Луари. «Шейн, Реджинальд, идан у них такого шанса не будет, и что бы ни творилось у меня внутри, от задуманного не отступлю. Надеюсь, и Грейв не отступит, перестанет напоминать мне о возможных последствиях, муках совести, а просто возьмет и поможет, как и обещал». Уже прощаясь с магом, не сдержалась, обернулась и сказала. «Единственное, о чем жалею в истории с Эстер, это о том, что так опрометчиво подставила мисс Форли, немного утешая тот факт, что в вашем лице она обрела друга и покровителя. Мне кажется, в этом есть и моя заслуга. Спокойной ночи, мистер Грейв». Эшерли не промолвил ни слова в ответ. Улыбнулся задумчиво, одними уголками губ после чего сосредоточился на тлевшей сигаре и недопитом бокале вина.